Глава одиннадцатая. Поднимаю ведро повыше и выливаю из него воду в огромную бочку, наполовину вкопанную в землю между двумя раскидистыми дубами. Ставлю пустую емкость на землю, прислоняюсь к дереву и смотрю в небо, вытирая пот со лба тыльной стороной правой ладони. По небу лениво скользят облака, закрывающие солнце, И я наслаждаюсь теплым ветерком, треплющим волосы, выбивающиеся из низкого хвоста. Прошло уже почти две недели с тех пор, как мы приехали в Муравейник. Первые пару дней, как и обещал Ларс, мы знакомились с новым местным и его обитателями. А потом он побеседовал с каждым из нас по отдельности. Не знаю, о чем он говорил с остальными, но наш разговор длился не дольше 15 минут. Мы обсудили отсутствие у меня способности, что, кажется, совершенно не расстроило Ларса. А затем он спросил, чем бы я хотела заниматься. Я выбрала работу на воздухе вместе с Мелани и ее командой. Именно так я и оказалась на поверхности. Ларс согласился отложить ненадолго мое обучение по стрельбе, но взамен я должна всегда быть рядом с кем-то, у кого есть оружие. Дейзи... Джейден и Остин захотели вступить в отряд Нейта, который лично взялся за их физическую подготовку и тренировки по стрельбе. Остальные пошли в патруль и оказались под командованием блондина, который встретил нас по приезду в Муравейник. Кажется, его зовут Робин. Одна я не проявила желания поступать на военную службу и предпочла мирное занятие. Жизнь вошла в более-менее определенную колею. Я по-прежнему мало сплю из-за огромного разнообразия кошмаров, которых за последнее время прибавилось, даже несмотря на то, что мы оказались под защитой в безопасном месте. Поэтому встаю рано, завтракаю с первой группой и отправляюсь на поверхность вместе с Мелани и ее командой, частью которой я теперь являюсь. Единственный минус – я практически не вижусь с Дейзи. Она все время занята на тренировках по стрельбе и каких-то других – Мы встречаемся только по вечерам в комнате, но к тому времени обе уже валимся с ног от усталости. «Лав!» – вырывает меня из мысли Энди, пятнадцатилетний парень, с которым мы сегодня получили задание наполнить бочку водой для завтрашнего полива. «Как твои руки?» Смотрю на ладони, толстым слоем обмотанные тканью. В первый день я с энтузиазмом взялась за дело и чуть не заработала кровавые мозоли. Оказывается, что, чтобы принести ведро с водой от озера, которое находится всего в полукилометре от огорода Мелани, нужно больше усилий, чем я изначально предполагала. И ведро оказывается тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. «Все отлично», – заверяю парня. Наблюдаю, как он выливает воду в бочку и поднимаю ведро. Вместе возвращаемся к озеру. оглядываясь по сторонам, вспоминая свою первую реакцию на это невероятное место. Мелани гений, раз смогла придумать все это. Огород расположен в лесу, находящемся прямо за городом. Мелани создала по-настоящему невероятную систему рассадки овощей, зелени, трав и ягод. Над ними расположены специальные навесы, и посажены они достаточно редко, и на большом расстоянии для того, чтобы дроны, пролетающие здесь иногда, не засняли с воздуха подозрительно ровные и длинные грядки. не говорит, что с воздуха огород невозможно обнаружить, и я ей верю. Проходим мимо трех женщин, которые занимаются уборкой сорняков. Прямо на дорожке играет девочка двух с половиной лет. Это дочка одной из женщин, Райли. Малышку зовут Кайла, и она просто ангел. Моему удивлению не было предела, когда я узнала, что в здешнем сообществе проживают дети от двух с половиной до пятнадцати лет. Я не видела детей с тех самых пор, когда сама была ребенком. Ведь я входила в группу детей с SKG, которых привезли в лабораторию одними из последних. После этого новые носители особого набора генов туда не поступали. Обходим Кайлу и идем дальше к озеру. Тут и там наблюдая движение. В группе Мелани тринадцать человек, включая меня, и все заняты своим делом. Работы всегда много. Лав, заговаривает со мной Энди, мама вчера сказала, что у тебя нет способности, как у остальных твоих друзей. Перевожу взгляд на парня, отчего он краснеет. Насколько я помню, мама и Энди, Шарлиз, работает на кухне. Огибаю дерево и перекладываю металлическую ручку ведра в другую руку. Ничего удивительного в том, что слух об отсутствии у меня способности уже распространился по сообществу. «Твоя мама сказала правду», – беззаботно заявляю я, – «но на самом деле не ощущаю даже и доли нужной беспечности». «Но почему?» – Энди выглядит по-настоящему удивленным. «У тебя нет СКГ?» Сдерживаю вздох, надеюсь, эта тема когда-нибудь перестанет быть для меня столь болезненной. «Если верить ученым из лаборатории, где я жила, есть. Они просто не нашли возможность правильно на него воздействовать». За последнюю неделю я уже четыре раза отвечала на этот вопрос, и меня это порядком раздражает. Но я улыбаюсь, не хочу срываться на любопытном подростке, который пытается со мной подружиться. Перевожу тему на него. «А у тебя есть способность?» «К сожалению, нет», — понурив голову, говорит Энди. Похоже, парень искренне об этом сожалеет. Но я бы хотел быть крутым, как Ларс или Килиан или Робин. У них классные способности. «Правда?» Вспоминаю сурового Ларса, от общения с которым мне было не по себе, мрачного Килиана, с которым я не общалась с тех пор, как мы приехали, но от одного воспоминания о его тяжелом взгляде по спине пробегает холодок. «Про Робина ничего сказать не могу». Но Кейлин в восторге от этого парня. «Да, их способности могут защитить нас всех», с энтузиазмом отвечает Энди. «Я бы тоже хотел вступить в защитный отряд, но мама говорит, что я еще слишком юн». Парень кривит губы и недовольно хмурится. Оглядываю его худую фигуру и про себя делаю вывод, что его мама права. Доходим до озера, погруженные каждый в свои мысли, Набираем воду и отправляемся в обратный путь. То и дело меняю руку, в которой несу свою ношу. Работа оказалась бесхитростной, но от этого легче мне не стало. Но я не жалуюсь. Все это компенсируется свежим воздухом и компанией людей, которые в своей прежней жизни я была лишена большую часть времени. Прохожу мимо Кайлы. Малышка мне улыбается, поднимается на ноги и убегает к маме, которая работает неподалеку. Возле бочки с водой замечаю знакомую фигуру. Нейт стоит, прислонившись к ней боком и сложив руки на груди. С моим приближением улыбка на его лице становится все шире. «Привет!» – здороваюсь я, выливая воду и улыбаюсь в ответ. «Что ты здесь делаешь?» Ставлю ведро на землю, вытираю с лба пот и встречаюсь взглядом с его теплыми темно-кариями глазами. «Пришел повидаться с тобой!» Небрежно пожимает плечами мужчина. «Со мной?» Удивлённый, плохо скрывая недоверие, уточняю я. «Хотел узнать, как ты?» «Дейзи говорит, вы мало видитесь, и ты практически ничего не рассказываешь». «Он общался с Дейзи насчет меня?» «Это странно, потому что, во-первых, с чего бы?» «А во-вторых, Дейзи мне ничего об этом не говорила». «У меня все хорошо», Мы с Энди все время заняты каким-нибудь важным делом. Оборачиваясь, чтобы посмотреть, где парень. Он как раз сворачивает на тропинку, ведущую прямиком к нам. «Сегодня тебе придется закончить пораньше», — сообщает Нейт. «Ларс хочет, чтобы я дал тебе первый урок по стрельбе. Зайду за тобой вечером после ужина». «Хорошо», — говорю я с наигранным энтузиазмом. Браться за оружие я не имею ни малейшего желания. Тем более Энди все время таскает за собой пистолет. А на нас двоих этого вполне достаточно. «Привет, Нейт!» – восклицает парень, который как раз подходит. А вместе с ним к нам приближается Мелани. Нейт и Энди болтают, пока мы дожидаемся Мелани. А я перевожу дух и поправляю немного съехавшие повязки на ладонях. «Нейт, какими судьбами?» Интересуется Мелани, снимая грязные перчатки. Мел, я пришел предупредить, что в ближайшую неделю Лав будет уходить пораньше по вечерам. Мелани несколько раз удивленно моргает, переводит взгляд С Нейта на меня. Позволю знать, с чем это связано, спрашивает она почему-то у меня. Лав так и не прошла подготовку по стрельбе, сообщает Нейт. Пора это исправить. Мне уже надо идти. «Лав, увидимся вечером». Нэйд снова улыбается и уходит. По мере того, как он удаляется, моя собственная улыбка испаряется. «Энди, не оставишь нас?» спрашивает Мелани, и я поворачиваюсь к ней. Выражение лица женщины чересчур серьезное, что не укрывается ни от меня, ни от Энди. Парень пожимает плечами, подхватывает ведро и уходит к озеру. Выжидательно смотрю на Мелани. Очевидно, она хочет мне что-то сказать. Я очень надеюсь, что она скажет, что у нас полно работы, и я не смогу посещать уроки по стрельбе. Но она меня удивляет. Настолько, что у меня на целую минуту пропадает дар речи. Лав, я бы на твоем месте на многое не рассчитывала. Ну, ты понимаешь, с Нейтом. Такого поворота событий я никак не ожидала. Свожу бровик, к переносице... и смотрю на серьезное выражение лица собеседницы. «Нет, прости, я не понимаю. О чем ты говоришь?» Наконец спрашиваю я. Мелани вздыхает и складывает руки на груди. «Нейт — тот мужчина, который не проводится одной девушкой больше недели». Она многозначительно поднимает брови, а я продолжаю недоумевать. «Зачем ты говоришь все это мне?» на всякий случай решаю уточнить. «Да брось!» Мелани отмахивается от вопроса, как от назойливой мошки. «Твои невинные голубые глазки и милые кудряшки могут провести кого угодно, только не меня. Надеюсь, ты будешь умница и послушаешься совета. А теперь за работу!» Я хочу спросить, как кого-то могут провести кудряшки, но молчу, потому что Мелани уже отворачивается и уходит, не дожидаясь от меня никакой реакции». И что это вообще сейчас такое было? Она что, ревнует Нейта? Ко мне? С чего она вообще взяла, что я могу заинтересовать этого мужчину? Да даже если и так, мне это абсолютно не интересно. Я не собираюсь ни с кем заводить никаких отношений, кроме дружеских. Подхватываю ведро и решительным шагом направляюсь по тропинке, чтобы догнать Энди. Вечером После ужина и душа сижу в комнате и жду, когда придет Нейт. Дейзи и Кейлин еще не вернулись, и у меня есть время побыть в одиночестве и все обдумать. Мелани вела себя странно со мной целый день, и я не понимаю, что мне делать и как себя вести. Чувствую себя провинившимся ребенком. Это настолько нелогично, что Мелани решила возненавидеть меня из-за того, чего я не делала, что я не могу перестать об этом думать. Из мысли меня вырывает тихий щелчок замка на двери. Поворачиваюсь в ту сторону, ожидая увидеть Нейта, но это Дейзи. «Привет!» — говорит она с порога. «Хорошо, что ты здесь. Нейт просил передать, что сегодня у него не получится позаниматься с тобой. У него какие-то дела с братом». «Отлично!» — выдыхаю с облегчением и замечаю. «Ты сегодня рано. Нейт отпустил нас и уехал с Килианом. Дейзи падает на кровать, раскинув руки в стороны и счастливо вздыхает. Никогда бы не подумала, что такое скажу, но это так круто. Что именно? с улыбкой спрашиваю я, заряжаясь от подруги хорошим настроением и позабыв на какое-то время о собственных проблемах. Мне очень нравится то, чем мы занимаемся. Дейзи перекатывается на живот, опирается на локти, кладет подбородок на сцепленные в замок руки, и смотрит на меня светящимся взглядом. Жду не дождусь, когда смогу выбраться на первое задание. «Ты правда хочешь покидать безопасное место?» — уточняю я на всякий случай. «Конечно!» — горячо заверяет она. «Тем более Сейч обещала научить меня стрелять из винтовки». Улыбаюсь вместе с ней. «На самом деле я очень рада, что Дейзи счастлива и нашла свое призвание». поэтому я не решаюсь вывалить на нее свои переживания. «А как дела у тебя?» – спохватившись, спрашивает Дейзи. «Пока я думаю, стоит ли вообще упоминать сегодняшнее происшествие, увожу разговор в другую сторону и рассказываю ей про Кайлу и других детей, которые их видела в последнее время». «Эти люди либо сумасшедшие, либо очень смелые», – в итоге говорит Дейзи. «Дети?» Недоуменно спрашиваю я, приподняв брови. «Нет!» — смеется она и качает головой. «Те, кто решился завести детей в таких непростых условиях! Кругом ведь опасность!» «Да!» — соглашаюсь я. «Думаю, ты права!» Нас прерывает тихий стук в дверь. Дейзи поднимается первой и идет открывать. На пороге оказывается Джейден. «Привет, Лав!» — здоровается он. «Привет!» — машу ему в ответ. Мы не виделись уже несколько дней, а это непривычно. «Дейзи, можно тебя на пару слов?» Зовет парень со смущенной улыбкой, и я отворачиваюсь, чтобы не смущать его еще больше. «Конечно!» Дейзи выходит и прикрывает за собой дверь. Ее нет буквально пару минут, а потом она возвращается, пряча улыбку, и идет к своему шкафу, чтобы взять чистые вещи. «Чего он хотел?» Спрашивая осторожно, надеясь, Дейзи не подумает, что я лезу не в свое дело. Она поворачивается ко мне, и я с удивлением замечаю, что щеки девушки слегка порозовели. Джейден хочет прогуляться до озера, тихо говорит Дейзи, и он позвал меня с собой. А ты, спрашиваю я, от нетерпения подвигаясь ближе к краю кровати. Согласилась, несмело отвечает она, закусывая губу. Чувствую, как улыбка расцветает на лице. Наконец, Джейден решился предпринять хоть какие-то действия. Дейзи улыбается сначала робко, а потом мы вместе смеемся. Подавляю желание вскочить с кровати и пуститься в пляс по комнате. «Когда у вас свидание?» Отсмеявшись, спрашиваю как можно более серьезно. «И это не свидание!» – упирается Дейзи, но все же добавляет. «Сегодня я только душ приму». Она берет свои вещи и со скоростью молнии исчезает из комнаты. Поднимаюсь с кровати и иду к столику, чтобы попить воды, но графин, который мы тут поставили несколько дней назад, оказывается пуст. Со вздохом беру его и отправляюсь в столовую, чтобы набрать воды. На обратном пути едва не врезаюсь в кого-то, когда он неожиданно появляется из одного из ответвлений в коридоре, ведущем в спальне. Это, оказывается, Эмерсон. Прижимаю графин с водой к груди и слабо улыбаюсь. «Привет!» — тихо здороваюсь я. Мы не общались с тех самых пор, как попали сюда. «Привет, лав!» — говорит Эмерсон и оглядывает меня с головы до ног, а потом совершенно неожиданно добавляет. «Ты загорела!» «Ну да!» — пожав плечами, отвечаю я. «Много времени провожу на улице». Хейлин говорила, что ты работаешь на огороде. Да, подтверждаю я. Решила, что с меня достаточно всяких опасностей, поэтому выбрала мирное занятие. Секунд десять молчим, и я начинаю чувствовать себя неловко под пристальным взглядом Эмерсона. Почему он так смотрит? Я слышал, что здесь неподалеку есть озеро. Парень говорит то, чего я от него не ожидала. «Ну да, есть. Я бываю там почти каждый день». «Покажешь мне?» — спрашивает он, и я удивленно моргаю. «Это шутка?» Молчу, кажется, чересчур долго, потому что Эмерсон поджимает губы и отводит взгляд. «Если ты не хочешь», — начинает он, — «я попрошу». «Нет», — перебиваю я, ощущая еще большую неловкость. «Конечно, я покажу тебе озеро. Когда хочешь сходить? Сейчас?» Только про территории все это. Понимаю, как будет неловко, если мы с Эмерсоном отправимся к озеру и встретим там Дейзи и Джейдена. Может, завтра? предлагает Эмерсон, улыбаясь с облегчением. Хорошо. Соглашаюсь поспешно, совершенно позабыв про предстоящие уроки по стрельбе с Нейтом. Ты идешь в комнату? спрашивает Эмерсон. И когда я киваю, говорит. Я тоже. Мы вместе доходим до комнат. Эмерсон коротко прощается и уходит к себе, а я открываю дверь в свою, размышляя, как сказать Дейзи о том, что только что произошло. Сама не понимаю, что все это значит. Но в комнате Дейзи нет, зато есть Кейлин, а при ней я не хочу ничего говорить. Дейзи приходит из душа, а затем быстро исчезает, когда к нам заглядывает Джейден. Мне приходится смириться, что сегодня у меня не получится ничего ей рассказать. Хотя мысли из головы я выкинуть не могу.